в кабинете Наэля. Что на тебе, Дарин? Мужчина даже не поднял голову, но знал, кто вошёл в его кабинет без стука. Впрочем, мало какому безумцу придёт в голову врываться к нему так, да ещё и в кабинет, что в личном крыле Разные, конечно, способы самоубийства существуют, но этот слишком уж зверский. Мне Раиса дала. Это называется джинсы и футболка. У них на земле мода такая. Удобно, кстати. Девушка покружилась вокруг себя, и чёрные волосы взметнулись ураганом. Обещала на голове сделать дракончика. Не представляю, каково это носить дракона на голове. Но мне заранее нравится. И куда ты так вырядилась? Он наконец поднял голову и посмотрел на сестру, что уже успела расположиться на диванчике и крутанула планетарную модель их солнечной системы. Маленькие и крупные шарики завертелись, поднимая в воздух множество волшебных искорок. И только вместо кругляша вёрджела кружились осколки некогда целой планеты, притянутые друг к другу и собранные вокруг раскалённого чёрного шара, что не позволял им распалстись по разным концам вселенной. Ка куда? Вы с Рихтером вечно все от меня скрываете. Но я на минуточку. Моголита, потенциальная Моголиана. Не хорони свою мать раньше времени. Она хоть и отошла от дел, но еще нас с тобой переживет. Да брось! Ей глубоко безразличны дела Вёрджила. А отец... ищет спасения узорина в молитвах всем известно что всё держится на тебе но ты не всесилен рихтеру нужно вернуть твоё доверие после этого казуса а тебе нельзя отлучаться из замка разумеется на остров отверженных земную делегацию сопровожу я угольно-чёрные глаза наэля буквально пришпилили девушку к стене, как бабочку булавками. Не было в них янтарной нежности, только тьма. И Дарин знала, что это означает. Ну что не так, Ноа? Этова казуса, угрожающе тихо переспросил он. А вокруг мужчины зазмеяла тьма. Все давно вы учили: как только вокруг магала клубится тьма, снимаем каблуки и разбегаемся кто куда. А дальше, как в игре: кто не спрятался, я не виноват. Точнее, сам виноват. Называй, как тебе больше нравится. Осторожно поправилась Дарин. Сводный брат в ней души не чаял. И она одна из немногих, кому Магал вообще питал хоть какие-то положительные чувства. Но даже с таким иммунитетом от гнева полубога, она старалась лишьний раз не лезть на рожон. Но Рихтер, наш брат, он вступил в сговор с Тори. У нас больше нет брата. жёстко, яростно, как гром после ослепительного удара молнии. Но на этот раз твои миленькие глазки не помогут, Дарин. Он ведь не специально это сделал. А если бы торий из тебя тянули магию, ты бы как поступил? Я бы такого вообще не допустил, а он мог прийти ко мне. Запомни, раз уж ты мечтаешь стать Магелианой, каждое твоё действие, каждый твой шаг имеет последствия. Когда брат соглашался выполнить просьбу Тори, он знал, что за этим последует. Тем не менее, предпочёл помочь им. а не прийти ко мне. Дарин поджала губы, признавая правоту Наэля. Как Тори нашли способ привязать Рихтера к кристаллу, тянущему магию, тот еще вопрос. Скорее всего, через одну из его многочисленных любовниц. А если не найти кристалл, то отменить такую привязку невозможно никак. Лишь разрушение источника освободит мага. Зачем Тори призванная землянка, тоже непонятно. Давай посмотрим на это с другой стороны. Откинув за спину копну шикарных смоляных волос, девушка улыбнулась, поднялась и медленно направилась к брату. Она посланница Зорина. К тому же, понимает, что написано в его книге. Ты же знаешь, что это значит. Тори нужна девчонка, а мы им её не отдадим. К тому же, она способна спасти наш мир от заражения этой отвратительной болезнью, от которой тело покрывается такими кошмарными волдырями, которая убивает Ты хотела сказать? Ну, и это тоже. Вэлдери меня, конечно, больше пугают. Так что это даже хорошо. К тому же, Рихтер сказал, что больше так не будет. Ты найдёшь способ освободить его от зависимости теории. Найдёшь лори спокета. Благо, список подозреваемых небольшой. Не на каждом стоит печать Зорина. Таких, как я помню, и дюжины не наберётся. Давай-ка подведём итоги. Опасно тихо произнёс Наэль, когда ладони Дарин коснулись его плеч. Сестра обошла мужчину и, присев на краешек стола перед ним, мягко улыбнулась. Рихтер позаботился, чтобы землянку снабдили провокационными нарядами, чтобы после насилия предложить ей своё покровительство. Когда это не вышло, он хотел взять её силой, чтобы сломать незавершённый алавиат и подвергнуть жизнь Софи, от которой, как вы любите повторять, зависит судьба нашего мира. Тоже не получилось. Тогда он приволок в замок некого Лорис-Покета и обманом заставил мою Алави снять с него печать Зорина. Полагаю, после этого Спокет, чья магия вырвалась бы на свободу, забрал бы землянку и скрылся с ней. Я ничего не упустил из твоих уст. Это звучит как-то не очень, согласилась девушка и печально вздохнула. Одним я больше так не буду, тут не отделаешься. Я дважды предупреждал его: не плести интриг за моей спиной. А ты знаешь, что дважды я не предупреждаю. Но можно же что-то придумать. Я и придумал. Завтра Рихтер отправится на пятый остров, пасти кентавров и охранять их от браконьеров. Пасти кентавров? Разве что не взвизгнула Дарин? Да ты издеваешься! Там ведь гнездо твоих сайнаров. Они заклюют его заживо. Не заклюют? Хоть Рихтер и блокировал одного из их сородичей в амулете, либо пятый остров, либо одиночная камера в подземелье. Не вижу отличий. Что там, что там, он будет страдать. Почему же на острове отличный климат, а кентавры, я слышал, великолепные собеседники. Среди них и женщины есть. женщины. Дарин вскинула брови, но заметив блеск смешинок в глазах брата, продолжила уже спокойнее. Ну а, они все пошляки и грубияны, вдобавок ещё и озабоченные. Подземелье. Хорошо. Наэль потянулся за пергаментом, чтобы подписать указ, но сестра накрыла белой ладошкой широкую руку брата и улыбнулась. Пусть будет пятый остров. Ты невыносим. Но ты же выносишь? Просто потому, что я люблю тебя. Она обвела своими мягкими ручками Наэля за шею и поцеловала в щёку. Ладно, побегу собираться. Нет, Дарин. Ты остаёшься. Придётся тебе проверить всех тори замка на возможность использовать магию и провести тотальный обыск в их крыле. Обыск? Она выпрямилась, хлопая глазами. Не понимаю, что искать? Кристаллы, аккумулирующие какху. Они нашли способ обходить наши браслеты. и используют магию извне. Но не лучше ли этим заняться тебе? А я ты останешься в замке, а я сопровожу землян. Что-то ты не договариваешь. Подожди. Её взгляд зацепился за золотые узоры, начинающиеся на шее Магала. Анна подошла ближе, пробежала ловкими пальчиками по пуговицам на рубашке брата, который не сопротивлялся, зная упорство сестры. Абалдеть. Присутствие землян явно тебе не на пользу. О, ты ещё других интересных слов не слышал? Они подошли бы куда больше. Как долго ты планировал это скрывать? Дарин не без интереса разглядывала золотые узоры, украшающие грудь Магала, затейливыми рисунками. Я не скрывал, но и не рассказывал. Я-то думала, вся эта затея с Алавиатом не больше, чем фарс. Шадиса же задолжала и должна была посодействовать. Посодействовала. Иронично усмехнулся Наэль. Но как? И кто засвидетельствовал? Погоди. Дай угадаю. Их вид. У моей матери специфическое чувство юмора. Магал пожал плечами и задумался. Ведь она могла сделать вид, что ничего не произошло, сообщить их вид, что обмен энергией не состоялся. Тем не менее, послала своих гончих, от которых при всём желании ничего не утаить. Ашадиса тут как тут, поспешила переплести энергетические нити в заправду, а не понорошку, как оговаривалось изначально. И землянка не знает? Дарин ехидно улыбнулась и приподняла бровку. Ну, о том, что домой теперь не попадёт, даже если лекарство найдёт. Думаю, смогу решить эту проблему. Ого, улыбка Дарин всё росла в ширь, пока не стала ослепительно сияющей. Ты сам-то в это веришь? Отпустишь её? Есть способ разорвать олавиад. Измена. Да. Вот только маленький такой нюанс. Вы соловьи должны утратить при этом духовную связь и физическое влечение. Уже успел? Нельзя утратить то, чего нет. Угу, повторила она, спрыгивая со стола, и задорно похлопала Наэля по щеке. Братец влюбился, абалдеть. Не говори ерунды, мне такое не свойственно. Всем мужчинам, вёргло, не свойственно. Именно поэтому олавиат, как союз мужчины и женщины, изжил себя и умер. И только ты почему-то сделал Софью не цари, что было бы логично, а алови. Да-да, начни меня убеждать, что это исключительно для защиты от посягательства со стороны других мужчин. И вообще, чистое совпадение. Именно по этой причине Невозмутимый согласился Магал, поднимаясь и протягивая сестре бумаги. Первое: список входящих и исходящих путешествий порталом. Никого вне списка не выпускать и не впускать. Ни при каких, даже самых чрезвычайных обстоятельствах, без исключений. Второе: Список вопросов для допроса Тори. Третье: что и где искать во время обыска. Четвёртое: список текущих дел. Часть можешь делегировать Хайнену или Вардану. Даже Вардану? Принимая бумаги, присвистнула девушка. Должно быть всё невероятно серьёзно. наткнувшись на чёрный, словно ночь, взгляд брата, в мику утратила весёлость и ответила: Ты меня знаешь, но я умею не только улыбаться и строить глазки. Если кто-то крадёт магию и использует её в обход запрета, я их найду и накажу по всей строгости закона. Знаю, Именно поэтому доверяю тебе сердце нашего маголиата. Делай, что должен, брат. Я позабочусь о доме.